Виды предложений по цели высказывания Особенности интонации побудительных и вопросительных предложений По цели высказывания различаются повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Предложения, в которых мы сообщаем о чем-либо, называются повествовательными. Предложения, в которых содержится вопрос Вопросительными. Предложения, в которых мы побуждаем кого-либо к действию, приказываем, просим, побудительными. Интонация состоит из следующих элементов. А. Повышение и понижение голоса. Б. Пауз. Паузы могут быть как внутри, так и между предложениями. Паузы внутри предложения короче, чем между предложениями. При чтении повествовательных предложений голос в начале повышается. Затем делается небольшая пауза. В конце повествовательных предложений голос понижается. В лучах утреннего солнца загораются капли росы. При чтении этого предложения голос сначала повышается. После слова «солнце» делается небольшая пауза. Дальше к концу предложения голос понижается. В лучах утреннего солнца загораются капли росы. При чтении побудительного предложения необходимо голосом выражать или дружеский совет, или настойчивое требование, или просьбу. В русском языке есть множество способов выражения значения побуждения. Просьба, приказ, пожелания могут быть категоричными, резкими или, наоборот, мягкими, спокойными. Это зависит от конкретной ситуации. Нужно знать правила, строго сказал папа. Когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй на еду не стань от удовольствия и вообще не издавай никаких звуков при еде. В этом тексте должна чувствоваться интонация категоричного приказа. Во время еды не прихлебывай громко, не дуй на слишком горячие блюда, не стучи ложкой по тарелке, старайся есть беззвучно. В этом тексте интонация дружеского совета. В вопросительных предложениях Наибольшее повышение голоса приходится на слове, в котором содержится вопрос. В русском языке есть много вопросительных слов. Кто, что, как, когда, где, куда, откуда, сколько, почему, зачем. Например, как ты себя чувствуешь? Что сегодня на обед? Когда начинается собрание? Восклицательные предложения. Сообщать о чем-либо, спрашивать и побуждать к какому-либо действию мы можем, одновременно выражая какие-либо сильные чувства. Радость, печаль, удивление, восторг, страх и другие. В этом случае повествовательные, вопросительные и побудительные предложения становятся по интонации восклицательными. В конце повествовательных и побудительных восклицательных предложений вместо точки ставится восклицательный знак. В русском языке есть специальные восклицательные средства. Слова «ну и», «вот», «частицы», «ах», «ох», «эх», «междометия», «кто», «как», «каков», «сколько», местоименные слова. Иногда восклицательный знак может ставиться и в середине предложения. Это происходит тогда, когда хотят особо подчеркнуть важность отдельных слов, отношение автора к высказыванию: согласие, одобрение, иронию, возмущение и так далее. В таких случаях восклицательный знак может заключаться в скобки. Например, Он всегда, три восклицательных знака в скобках, говорит правду.